О видах Иаковы. Как ни было поздно, когда дядя с племянником возвратились из города домой, Лаван счел нужным этой же ночью спрятать дощечку с договором в подвале дома, служившим хранилищем для таких документов. Иаков, тоже с горящим светильником в руке, сопровождал Лавана. Помещение это находилось под полом нижней комнаты левого крыла дома, напротив галереи, где вчера ужинали, и представляло собой некое сочетание архива часовни и склепы. Здесь, в глиняном ларе, стоявшем посредине подполья, в окружении чаш, жертвенной снеги и тренок с курильницами, покоились кости Вафуила, и где-то здесь же, еще глубже, под землей или в стене, должен был находиться большой глиняный кувшин с останками принесенного в жертву лаванова сына. В глубине подвала была ниша со сложенным из кирпичей жертвенником и низкими узкими лавками, на одной из которых по правую руку от жертвенника лежали дощечки со всевозможными расписками, щитами и договорами, здесь оберегаемыми. На другой стояли в ряд десять 12 маленьких истуканов очень странного вида, частью в высоких шапках и с бородатыми детскими лицами, частью безбороты, пришивые иные в чешучатых юбочках и с обнаженным туловищем, на котором почти у самого подбородка были мирно сложены ручки, а иные в складчатых, не очень искусно скроенных одеждах, не закрывавших маленьких и топорных пальцев ножек. То были домовые и вещуны лаваны, его террасимы, которым он был сильно привязан, и с которыми угрюмо этот человек советовался здесь внизу по каждому важному поводу. Они хранили дом, как он объяснил Иакову, довольно надежно предсказывали погоду, давали ему советы относительно купли и продажи, могли указать, в каком направлении ушла отбившаяся от стада овца и так далее. Якову было не по себе вблизи костей, расписок и стуканов, И он был рад, когда, поднявшись по стремянке клюку, они вернулись из этой преисподней в верхнюю, чтобы лечь спать. Лаван отдал дань, благоговение реке вофуила поставив там для услаждения умершего свежую воду, то есть сотворив ему возлияние водой, а также почтил поклонами терафимов и не помолился таким образом только деловым документам. Яков. не одобрявший никаких бы то ни было приношений мертвым, ни идолопоклонства, был огорчен той религиозной неясностью и неуверенностью, которая явно царила в этом доме, хотя от Лавана, внучатого племянника Авраама и брата Ревеки, можно было ожидать куда более просвещенного богомыслия. На самом деле Лаван знал о религиозной традиции своих западных родственников. Но к этому его знанию примешивалось столько местных поверий, что они стали, по сути, основой его убеждений, а наследие Авраама, наоборот, примесью. Хотя он жил у первоисточника религиозной истории или именно потому, что он остался там жить, Лаван чувствовал себя самым настоящим подданным Вавилона и его государственной веры, и, обращаясь к Иакову, называл «Я, Элохима, только бог твоего отца», причем он еще самым нелепым образом путал его с верховным божеством Синяра, Мордуком. Это было разочарованием для Иакова, ибо нравы Лаванова дома рисовали с ему, как явно и пославшим его сюда родителям, более передовыми, и это особенно огорчало его из-за Рахилии. красивой и прекрасной головки, которой царил, конечно, такой же сумбур, как в головах ее близких, и он с первого же дня не упускал случая приобщить ее к истинному и праведному. Ибо с первого дня, с того собственного мгновения, как он увидел ее у колодца, он смотрел на нее, как на свою невесту, и не будет преувеличением сказать, что Ирахиль уже тогда, когда она тихо вскрикнула, узнав, что перед ней стоит ее двоюродный брат, увидела в нем своего жениха. Брат между родственниками, супружеский союз между членами одного и того же рода был тогда вообще, и на то имелись причины, делом обычным. Он считался единственно пристойным, разумным и надежным видом брака. И мы прекрасно знаем, как сильно напортил себе своими эксцентричными женитьбами бедный Сав. Это не было личной прихотью Авраама настоять на том, чтобы Ицхак, истинный сын, взял себе жену непременно из его Авраамова рода и дома его отца, а именно из дома Нахора в Харанне, дабы знать наверняка, что он получит. И когда теперь в этот дом, где были дочери, пришел Иаков, он следовал по стопам Исаака, вернее, свата Илиезера, И идея сватовства была для него, как и для Исаака и Ревекки, с его визитом естественно связана, она сразу связалась бы с этим визитом и у Лавана, если бы этот очерствевший в хозяйственных делах человек мог сразу заставить себя узнать в нищем беглеце жениха. Лавану, как всякому другому отцу, показалось бы весьма нежелательным, и опасным отпустить своих дочерей в совершенно чужой незнакомый род, продать их, как он выразился бы, на чужбину. Гораздо безопаснее и достойнее было оставить их в лоне рода, и в качестве жен, и так как на лицо был двоюродный брат с его отца стороны, то этот двоюродный брат Иаков был, значит, для них, то есть не только для одной из них, но для обеих сразу, естественным, прямо-таки в буквальном смысле слова, суженным мужем. Таково было молчаливо всеобщее мнение в Лавановом доме, когда появился Яков. Мнение, в сущности, и хозяина дома, но прежде всего мнение Рахили, которая хоть и первой встретила пришельца, хоть и достаточно хорошо понимала свою роль на земле, чтобы знать, что она красива и прекрасна, а Лия напротив дурна лицом, Но все-таки, глядя тогда на Иакова у колодца, тем испытующим, полным готовности взглядом, который так его взволновал, думала отнюдь не о себе одной. Жизнь пожелала, чтобы с прибытием двоюродного брата Анара Хиль вступила в женское соревнование со своей сестрой и подругой. Но соревнование это не имело отношения к вопросу, кого он выберет. На первых порах ей положено было, наверное, привлекать его особенно сильно ради них обеих. Соревнование-то предстояло ей, собственно, лишь позднее, и касалось оно вопроса о том, кто из них будет брату-супругу лучшей, более усердной, более плодовитой и более любимой женой. Вопроса, следовательно, с которым у нее не было никаких преимуществ перед сестрой и которого более или менее приходящая привлекательность отнюдь не решала. Вот как смотрели на вещи в доме Лавана. И только сам Иаков, а это-то и было источником многих недоразумений, смотрел на них не так. Прежде всего, он знал, что кроме праведной жены можно иметь побочных жен и наложниц рабынь, от которых родятся полузаконные дети, Но ему не было известно, и стало известно лишь много позже, что в этих местах и как раз в Харани, в его окрестностях особенно браки с двумя равноправными женами заключались очень часто, а при благоприятном имущественном положении даже как правило. Кроме того, его сердце и мысли были слишком заполнены обаянием Рахили, чтобы думать еще о ее старшей. более статной и менее красивой сестре. Он не думал о ней даже тогда, когда из вежливости с ней разговаривал, и она это видела, и с печальным достоинством горько усмехаясь опускала веки косых своих глаз. И Лаван тоже это видел и проникался ревностью за своей старшей, хотя договором превратил этого брата жениха в раба наемника, чему радовался и сочувствие обойденной его вниманием Ли.